Глава 8. Аматей был в ярости. На взлетное поле он спустился с ледяной маской на лице. От его пронзительно-пристального взгляда местная охрана невольно чуть отступила. О мстительности его расы ходили легенды. И многие в галактике знали, что связываться с нагами себе дороже. Змей приблизился к начальнику космодрома, одетому в белоснежный китель. Невысокий коренастый мужчина, молча и с достоинством, выдержал его тяжелый взгляд и сухо произнес. «Командор Аматы из рода изумрудных?» «Слушаю», — прошипел змей, — «на вас поступила жалоба и обвинения весьма серьезные». «Да», — криво ухмыльнулся Аматы. — «ну и в чем я виноват?» «На вашем корабле находится рабыня, которую вы похитили». Не спрашивал, а утверждал начальник космодрома. «Купил», — поправил его Нах. «У меня другие сведения. Я купил рабыню у господина Синаля. Его верный слуга Хаш сегодня доставил мне девушку к кораблю, за что тут же получил полную оплату. Мне сообщили, что вы выкрали танцовщицу», — наставил мужчина. «Кто сообщил?» Синай Аматей прищурился. «Нет, господин лорд Ферсад из рода пустынных странников. Он заявил, что оставил владельцу развлекательного заведения часть денег за рабыню. А когда явился за товаром, ему сообщили, что вы похитили девушку. Я купил ее». Аматей сам не заметил, как его лицо стало меняться, приобретая змеиный оскал. «Никто не смеет, Обвинять в воровстве наследника изумрудных? Где тот смельчак, что посмел это сделать? Успокойтесь, мужчина немного отступил, прекрасно видя, что его собеседник на грани. И еще одно неосторожное слово, и он примет истинный вид. И тогда придется применить оружие. Вся ситуация казалась начальнику космодрома немного странной. Он хотел спокойно во всем разобраться, желательно без конфликта. «Заявитель ожидает нас в моем кабинете. Давайте пройдем и все решим». «Никуда я не пойду», — фыркнул Нах. «Если ему надо, пусть идет сюда и предъявит доказательства своим словам». Мужчина вздохнул. «Если вы купили рабыню, у вас на нее бумаги, купча...» Чем вы можете мне доказать свои слова? Я ничего доказывать не собираюсь, и мой корабль немедленно отправляется». «Боюсь, вам все-таки придется задержаться», — послышалось в ответ. Тут Аматей заметил, как охрана космодрома направила на него оружие. Он усмехнулся. «Неужели вы не знаете особенность моей расы?» Ваши бластеры не смогут причинить мне вреда. Зато мои люди немедленно откроют огонь. Аматей кивнул на пушки, установленные по периметру внешней оболочки корабля. Боюсь, после этого ваш космодром, в принципе, перестанет существовать. Я отдал приказ закрыть небо. Поэтому даже если вы здесь уничтожите все, покинуть планету вы не сможете. Нравится вам или нет, Но если вы хотите прекратить этот конфликт, предъявите мне доказательства, что девушка принадлежит вам». Немного устала, выдохнул начальник космодрома. «Мои люди поехали в развлекательное заведение. Но вы сами понимаете, что все может затянуться». Аматей прекрасно осознал, что просто так улететь не получится. Он не знал, кто солгал Синай или пустынный странник, Но вся эта ситуация выглядела крайне некрасивой. «Вас устроит наличие чипа от равских оков», — уточил он. «Да». Мужчина похлопал себя по карманам и понял, что ключи где-то в его каюте, вместе с лоскутами комбинезона, которые остались после того, как он продемонстрировал Лане свою истинную сущность. «Он на корабле», — Аматей посмотрел на начальника космодрома. «Так пусть принесут», — сухо ответил мужчина. Нах вздохнул, чуть скривился и, достав рацию, набрал единственного члена команды, у которого был код от его личной каюты. Арила ответила моментально. «Слушаю. Пожалуйста, поднимись в мои апартаменты и найди чип атаков». «А где он?» «Не знаю», — признался мужчина. «Думаю, где-то на полу». Хорошо. Девушка отключила рацию и пристально посмотрела на соперницу, которая прижалась к стеклянной перегородке, пытаясь рассмотреть происходящее на космодроме. Почувствовав тяжелый взгляд, Лана обернулась и уточнила. Это Аматей выходил на связь? Не успела появиться, а уже принесла кучу неприятностей. Немного раздраженно пробормотала Арива, проигнорировав ее вопрос а потом сообщила «Мне необходимо выполнить указание командора, а ты никуда отсюда не уходи». Прежде чем Лана успела хоть что-то спросить, она спешно покинула капитанский мостик. Девушка проводила ее задумчивым взглядом, осознав одно, что эта красавица с необычной внешностью явно ревнует Аматея к ней. Значит, их все-таки связывают личные отношения качнула она головой, внезапно осознав, что в лице Аривы может обрести врага. А ей бы этого совершенно не хотелось. Лана задумалась, что делать, а потом ее посетила мысль, что для выводов слишком рано. Сначала надо осмотреться, приглядеться к членам команды, выяснить у Нага, знает ли он, где расположена земля, и лишь потом действовать. Девушка понимала, что любая ошибка может стать фатальной. Прильнув к толстой стеклянной стене корабля, она стала пристально наблюдать за Матеем, который заметно нервничал. Промелькнула мысль о том, что, возможно, нужно спуститься и подтвердить тот факт, что ее действительно продали. А потом девушка вспомнила наставление змея и решила никуда не лезть, чтобы не навредить. Она слишком мало знала об этом мире, и не могла правильно оценить обстановку. Аматей тем временем смотрел на начальника космодрома, который сейчас напоминал скалу и уточнил. «Моя помощница ищет чип атаков, но на это уйдет время. Я приглашаю вас на свой корабль». «Вынужден отказаться», — буркнул мужчина, чуть поморщившись. Вся эта обстановка его весьма утомляла. Он мечтал плотно поесть, немного подремать в своем кабинете, для профилактики погонять подчиненных. А вместо этого ему приходилось разбирать какую-то дурацкую жалобу о краже рабыни. Мужчина прекрасно понимал, что богатый Нах явно не стал бы воровать девушку. Просто в этом нет смысла, ведь ему под силу купить дюжину красоток, которые будут ублажать его в любое время дня и ночи. Также он точно знал, что представитель рода пустынных странников тоже лгать не будет. Жители этого сектора периодически посещали планету, частенько покупали девушек, и дурная слава лжецов им была не нужна. Синай. Начальник космодрома склонялся к мысли, что этот прохвост схитрил. Но для чего? Пока было непонятно. Подобная ложь определенно сталкивала Нага и странника. Какая от этого выгода владельцу развлекательного заведения? Вот именно этого мужчина никак не мог понять, и поэтому вся ситуация казалась странной. «Мы так и будем здесь стоять?» — разозлился Аматей. «Приглашаю вас в свой кабинет», — Послышалось весьма раздраженная в ответ. «Я не уйду от своего корабля», — качнул головой. Начальник космодрома ничего не сказал. Нахмурившись, он смотрел на здание, от которого в их сторону спешно двигалась фигура, и чем ближе она становилась, тем отчетливее мужчина понимал, что это пустынный странник. А Матей, почувствовав пристальный взгляд, резко обернулся и хмыкнул. Вот сейчас мы и выясним, кто и что у кого украл. Охрана сдвинулась как-то синхронно в сторону, словно желала укрыться за массивным кораблем. Начальник космодрома побледнел Ему совершенно не хотелось находиться при разборках этих весьма вспыльчивых особ. Но как представитель власти, он был обязан присутствовать при их разговоре. «Господа!» — мужчина шагнул вперед. «Давайте обсудим все цивилизованно. Уверен, мы придем к компромиссу». «Где девушка?» — прорычал странник не сводя гневного взгляда с Нага. «Какая разница?» — уточнил Аматей и уверенно заявил. «Я купил ее. Она моя собственность, и твой интерес мне непонятен». «Я оставил за нее залог. Ты украл рабыню». «Что? Да как ты посмел обвинить меня в подобном?» Аматей едва сдерживал своего змея. «Помощник Синая сегодня сам мне привез девушку» и я за нее заплатил столько, сколько договорились. Это я оставил владельцу аванс, а когда приехал, он сказал, что ты выкрыл Лану». «Успокойтесь», — вмешался в их разговор на повышенных тонах, начальник космодрома. «Мы обязательно выясним правду. Главное, успокойтесь. Скоро приедет владелец Рабыни и все объяснит. Возможно, возникло недоразумение». Он замолчал на полуслове, осознав, что его совершенно никто не слушает. А и его противник, тяжело дыша, буквально прожигали друг друга взглядами. Каждый из них считал, что девушка уже принадлежит ему, и каждый отстаивал в данный момент свою собственность. Внезапно рация на поясе начальника космодрома вздрогнула и противно запищала. Он невольно схватился за нее, как утопающий за соломинку и, услышав хорошие вести, радостно сообщил. «Синай нашли. Скоро он будет здесь. Успокойтесь. Эта девушка принадлежит мне». Тем временем рявкнул пустынный странник. «Я первый предложил за нее цену. Отпусти ее». «Ошибаешься», — прошепел Нах. «Я ее купил, и девушка мой корабль не покинет». «Уважаемые господа!» «Скоро мы все выясним. Суть вашего конфликта – обыкновенная рабыня. Уверен, вы сможете договориться». Начальник космодрома опять попытался призвать голосу разума, но лишь вызвал гнев на себя. Инах и Странник одновременно рявкнули. «Она необыкновенная». Мужчины были готовы к поединку, иначе и не скажешь. И, наверное, это произошло бы если бы из корабля не выбежала арива Девушка подбежала к нагу и взволнованно протянула чип. Вот он, еле нашла. А вот оковы тоже на всякий случай прихватила. Аматей окинул ее благодарным взглядом, осознав, что сам совсем не подумал о метке рабыни, и кивнул. — У вас есть еще вопросы? — спросил змей у вновь побледневшего начальника космодрома. Тот молча отрицательно покачал головой. «Надеюсь, теперь все вопросы закрыты?» «Да», — буркнул мужчина. Амадей повернулся к пустынному страннику, который устроил ему все эти неприятности, и укоризненно произнес. «Разбирайся с Синаем. Он обманул тебя. Я честно купил Лану». «Я не дам ее увести». послышалось в ответ. Нах зло прищурился и повернулся к начальнику космодрома, совершенно не замечая, как на его руках появились острые темные когти. На лбу и щеках выступила изумрудная чешуя. — Еще ко мне претензии есть? — прошипел он, оскалившись. Начальник космодрома вздрогнул, но своего страха постарался не показать. Он пристально посмотрел на пустынного странника, затем перевел взгляд на Нага и сообщил, вы можете лететь. Нет, за спиной странника распахнулись крылья. Девушка — собственность Аматея Изумрудного. Чип и Аковы это доказывают. Ваши претензии к нему обоснованы. Но вы можете подать заявление на владельца заведения, как на мошенника. К сожалению, я вам больше ничем не могу помочь. Вы должны, раздался рык. Я никому и ничего не должен. Он кивнул охране, и теперь оружие было направлено в сторону странника. А посмотрел на Риву. Немедленно взлетаем. Хорошо. Девушка чуть наклонилась и прошептала. Успокойся. Ты почти на грани оборота. Я в ярости. Холодно произнес нах и спешно поднялся по трапу. Ты напугаешь ее? Услышав это, Змей кивнул и задержался в центральном фае. Когда вся команда была на борту, змей лично закрыл стыковочный шлюз и посмотрел на риву. «Я поднимусь на капитанский мостик чуть позже. Садись за пульт управления. Взлетаем немедленно». «Хорошо». Девушка кивнула и спешно направилась к лифту. «Пригляди за Ланой!» — внезапно услышала она, когда вошла в кабину. Как только дверцы закрылись, Арива зажмурилась. Ей было очень горько. Когда-то ей казалось, что она спокойна и даже с радостью воспримет новость о том, что Аматей встретил свою женщину. Но сейчас, когда все это произошло, девушка поняла, что долгое время обманывала саму себя. В один миг перечеркнуть отношения было просто невозможно. В душе невольно поднималась волна ревности, едва девушка слышала имя соперницы. Ариве был нужен этот контракт, но что будет дальше, она не представляла. Впереди длительные путешествия, весьма опасные, и при такой экспедиции всегда важна сосредоточенность. А Арива пока ни о чем думать не могла, кроме того, как уже сегодня ночью Аматей, ее Аматей, будет любить Лану, в своей кровати на шелковых простынях. Девушка успела смахнуть слезинку ровно за миг до того, как лифт остановился. одернув комбинезон, она решительно вышла и приказала нагам замершим у датчиков. — Отправляемся немедленно. Арива поднялась на капитанский мостик и тут же услышала. — А где матей Командур занят, — буркнула девушка и села в кресло. Мы улетаем, поэтому садись и пристегнись ремнями. А чем все закончилось? Выяснили правду? Почему этот странник решил предъявить столь необычное обвинение? Лана не понимала, и поэтому буквально засыпала помощницу Аматея вопросами. — Я сказала, сядь и пристегнись, — рявкнула Арива. — Времени нет. Лана послушно опустилась в кресло. Она смотрела на космодром. Пустынный странник спорил с каким-то незнакомым мужчиной, который стоял в окружении охраны. А потом девушка увидела Синая. Он шел очень медленно, явно неохотно, и сопровождающим приходилось его невольно поторапливать. Лана даже приподнялась, чтобы лучше рассмотреть, что сейчас будет происходить на взлетном поле. Но в этот момент послышался шум, и их корабль резко рванул вверх. От неожиданности девушка вздрогнула и зажмурилась, потому что перед глазами замелькали разноцветные точки. «Плохо?» — сухо поинтересовалась Арива. «Все в порядке», — прохрипела Лана. «Сейчас окажемся в открытом космосе и станет легче, а пока глубоко дыши. А еще переведи кресло в горизонтальное положение. Кнопка находится под правой рукой. Девушка зажмурилась сильнее. В ее детстве в парке был аттракцион под названием «Сюрприз». Он представлял собой круг, в котором располагались разноцветные металлические полоски. Суть качели состояла в том, что человек прижимался к пластине, пристегивался цепочкой, а потом аттракцион начинал крутиться. После проката Лана испытывала подступающую тошноту и головокружение. Вот и сейчас она испытывала то же самое. Лана совершенно не заметила, как появился Аматей. Она просто почувствовала осторожное прикосновение к своей руке и услышала мужской голос. «Ты как?» Вместо ответа девушка просто посмотрела на него и робко улыбнулась. Аматей сидел на постели и, затаив дыхание, рассматривал спящую Лану чувствуя, как замирает сердце от странной, щемящей нежности. Подобных эмоций он никогда и никому не испытывал. Теперь он осознал, что эйра — это не только болезненная слабость, но и невероятная окрыляющая сила. Нах столько времени опасался этой опасной зависимости, а теперь, оказавшись в ловушке любви, иначе не скажешь. Чувствовал себя как никогда полноценным, и свободным. Это было так странно и необычно. Мужчина погладил девушку по щеке, пропустил блестящий локон ее волос между пальцев и глубоко вздохнул, испытывая жуткие собственнические чувства. Теперь он точно знал, что за эту женщину убьет, умрет, перевернет галактику, лишь бы она была в безопасности. Промелькнула шальная мысль вернуться в стены родного дома, и это стало неожиданностью для Аматея. Он всю сознательную жизнь бежал от родных, желая стать свободным, а сейчас все внутри него желало только одного — обрести постоянный дом, который станет крепостью для его эйры. Лана поморщилась, почувствовав прикосновение к щеке. Невольно вздрогнув, Она испуганно распахнула глаза и, непонимающе, уставилась на Аматея. «Не бойся», — автоматически прошептал Нах. «Я что, уснула?» Девушка села на кровати, оглядываясь по сторонам. «Что произошло?» Арива не учла тот факт, что ты никогда не летала на кораблях. От резкого взлета тебя укачало. Мне пришлось ввести тебе препарат, который помог организму «быстро восстановиться от неожиданного стресса». Препарат? Лана нахмурилась. В голове промелькнули воспоминания о том времени, что она провела на корабле пиратов. Там ей пришлось пережить много страха. В какой-то миг коматы сообщили, что внедрили ей капсулу, благодаря которой языковой барьер теперь преодолен навсегда, и она уже растворилась в крови. Еще девушка помнила желеобразную жуткую вязкую массу и болезненный укол в руку, от которого скрутило все тело. Незнакомцы в масках, не стесняясь, говорили, что она слабая, и ей не помешает генетическая мутация. И сейчас, услышав о каком-то препарате, осознав, что ничего не помнит, Лана перепугалась. Невольно ее глаза наполнились слезами, и она шепотом спросила. Что ты со мной сделал?» «Ничего», — Аматей качнул головой и протянул руку, чтобы погладить ее. Но этот простой жест до безумия напугал Лану, и девушка, шарахнувшись в сторону, соскочила с постели. «Что с тобой? Нах-нахмурился. Почему ты боишься?» «Что ты мне вколол? Каких теперь последствий ждать? У меня отрастет хвост, появится чешуя». Или вырастут клыки?» А Матей прищурился и уточнил. «Что за ерунду ты говоришь? Откуда в твоей голове такие глупости?» «Что ты мне вколол?» Лана почти закричала, не замечая, как слезы градом катятся по щекам. «Успокойся!» Осторожно произнес «Нах», внимательно наблюдая за девушкой. «Этот препарат всего лишь помог твоему организму справиться со стрессом. — Прислушайся к себе. Остались тошнота и головокружение. Она, опешив, посмотрела на Нага и отрицательно качнула головой. — Нет. — Вот видишь, Аматей улыбнулся. — Значит, уже все хорошо. — Как я оказалась здесь? — Я принес. Ты уснула в кресле, а оно не подходит для сна. Тут же послышалось объяснение. Лана осторожно опустилась на постель и, спрятав лицо в ладонях, хрипло прошептала. — Прости. Аматый подошел к ней, присел рядом и так же тихо спросил. — Объяснишь? — Ты не поймешь, — качнула она головой. — Скажешь, это глупость. — Но почему же? — Мужчина чуть улыбнулся. — Давай попробуем. — Тебя напугал препарат? Почему — Почему? Лана смахнула слезы и посмотрела на Аматея. В его глазах она не увидела ни капли насмешки, только участие и искреннее желание помочь. Вздохнув, она призналась. На корабле, но когда меня украли пираты, они сначала мне вживили какую-то капсулу, чтобы я стала понимать их. Потом сделали болезненный укол, а затем и вовсе заговорили о том, что я слабая, и мне нужна мутация. Мутация? Нах-нахмурился. Он был уверен, что коматы не знают об особенности женщин с земли. Или уже знают? Мужчина встрепенулся. Над тобой проводили опыты? Нет, не знаю. Лана с испугом посмотрела на него. А если я ничего не помню? Глаза вновь наполнились слезами. Нах осторожно приобнял ее за плечи и прижал к себе. Мне кажется, паниковать еще рано. — Давай сначала разберемся, о чем говорили эти хвостатые обезьяны. Услышав прозвище пиратов, Лана невольно хмыкнула и стала рассказывать. — Они говорили, что я слабая и, возможно, мой новый владелец захочет провести генную мутацию или как-то так. — Это было до болезненного укола или после? — уточнила Аматей. — После. Ты понимаешь, о чем речь? Догадываюсь. Он качнул головой. Возможно, твой организм так и не смог приспособиться к полету. Ты слабела, и они тебе вкололи витаминный коктейль. А когда он не помог, задумались о том, что с тобой делать. Иногда, чтобы слабая рабыня выжила, ее организм поддерживают с помощью гормональных препаратов. Но они не изменяют, а лишь помогают. «Это не мутация?» «Нет», — Аматей чуть улыбнулся. «Думаю, ты не так их поняла. Но мы можем все проверить, если хочешь». «Хочу». Тут же послышалось в ответ. «На моем корабле есть медицинская капсула. Она может сделать полностью диагностику твоего организма. Подсказать, где и что идет не так, и чем мы сможем ему помочь». «Это больно?» — уточнила Лана. Нет, нах покачал головой. Правда, в какой-то момент потребуется твоя кровь, но место укола система заранее обезболит, а потом заживит. Идем, девушка решительно встала. Я готова немного потерпеть, лишь бы больше не мучиться сомнениями. Аматей кивнул, подумав о том, что добровольно Лана навряд ли согласится пройти процедуру изменения ДНК.